Глава 26. Вернись, я всё прощу. В замке оставались всего три человека: Домер, Шмелёв и Кудрявцев. Когда из переговорной вышла четвёрка путешественников во главе с торжественно шествующим Всеволадом Шапира, на его торсе красовалось что-то вроде комбинезона-фартука из пятнистого материала, но двигался физик легко и весело. Увидев их, Домер бросился жать мужчинам руки, обнял брата, также одетого в пятнистую хломиду. Где вы были? жадно спросил он. Где макартилят не пас? пошутил Дарислав. Придём в себя и всё расскажем. А где Капон? Он что же не нашёл вас? Нашёл, но парень потерял много энергии, так как прибыл к нам без своего энергозапаса, раздетой, как говорится, и сейчас подкачивается. Просил срочно собраться в лагере в Севалоде. А не лучше ли на борту и скоро? спросил Шмелёв, у которого через щёку тянулась свежая царапина. Спрошу. Дарислав мысленно вызвал Капона. Предлагается собраться в зале скоро. Хорошо, последовал короткий ответ. Он согласен. По машинам, бросил Шмелёв. Да мы вперёд. Тут такое было, сказал Домер первым, выходя из замка. Драконы полезли в атаку, мы еле отбились. Хорошо, Капун помог. Много драконов было. Почти две сотни. Капун отправил их куда-то. Куда именно? Домер смущённо оглянулся. Не знаю, мы не спрашивали. Расселись по котерам. И два зализанных параметрическим дизайном су дёнышка понеслись к веющему над замком в полукилометре салюту. Эскор выглядел совсем не так, как на космодроме, словно его мели гигантские руки, оставив множество вмятин и царапин. Ремонтные системы корабля так и не смогли восстановить корпус полностью. Фрегат великолепный выглядел на его фоне блестящим образчиком инженерной мысли и располагался чуть выше сторожа верхние слои атмосферы тямупитера. Но марани сюда пока не спускались. Як себе сказала Диана, исчезая в жилой зоне. Дарислав попросил пару минут на переодеться, заторопился к своей каюте, быстро принял душ и с наслаждением натянул чистый уникс с адмиральскими нашивками. После этого он поспешил в зал Визенга. Несмотря на то, что его пара минут длилась целых четверть часа, в зале никого не было. Бывшие путешественники всё ещё приводили себя в порядок сидя по каютам, а где находились контрразведчики Шмелёва, было неизвестно. Боже, Дарислав узнал что полковник отправил их обратно в замок свернуть лагерь. Сам Илья появился в смотровом зале через минуту после Волкова. "Рад, что ты выкрутился", сказал он. "Мы уже были близки к панике". "Мы тоже", улыбнулся Дарислав, разглядывая слоистые стены кратера, по которым сбегали вниз потоки воды. В отличие от реально существующего замка, кратер и водопады были виртуальными, но впечатление создавалось сильное. "Не думал, что Всеволод способен так ошибаться", продолжил Шмелёв не рассчитать выход, не взять с собой ботов, учёный такого масштаба не должен ошибаться. О ботах не подумал я, ради справедливости сказал Дарислав. Собирались лишь глянуть на соседние миры, тут же вернуться, да и потом не сразу догадались, куда попали. То есть Капон сказал, что Танат, компьютер замка, держал открытой одну линию метро в мир, выбранный драконами для выращивания оружия и флота. Капон тоже хорош, не оставил инструкций. Просто переоценил наш интеллект усмехнулся Дорислав. «Мы недалеко ушли от драконов, наших предков». «Разве мы произошли от драконов?» «Мы несем в себе все гены всех существ Вселенной, родившихся в ней до нас». «Это Шапира сделал такой вывод?» «Капун». «Машина не машина, человек не человек. Живое существо не живое, имеет лишь мощь звезды, может разрушать планеты, а предстает в образе мальчишки. Почему?» «Его создавали почти такие же существа, как мы». Но он давно перестал быть машиной Судного дня, машиной разрушения. Ему нравится быть с нами в этом образе. Он и скин, но с большой эмоциональной сферой. Но, может быть, ты и прав, адмирал. Однако всё равно становится не по себе, когда вдруг оказывается, что тот, на кого ты надеешься, не надёжен. Он мой друг, и он не способен предать. Как говорил шеф по психологии: никогда не преувеличивай глупость врагов и верность друзей. Дрислав похлопал его по плечу. Это не про него. Вошла Диана в строгом сине-сером унике, посвежевшая, успокоенная, успевшая поухаживать за лицом. От нее исходил тонкий аромат духов черная линия. Тени под глазами еще виднелись, но было заметно, что она в хорошем настроении. «Вы вдвоем? Где остальные?» «Тут мы», — раздался голос Шапира, входящего в зал. За ним вошла и Вия, также переодевшаяся в стандартный уник и распустившая волосы в подобие морской волны. Я понял, почему Капон не оставил инструкций, сказал физик. Он понадеялся на мою сообразительность, и я его подвёл. Илья и Дарислав переглянулись. Хорошо, что это не имело последствий, укореженно качнул головой Шмелёв. Шапера озадаченно потёр рукой свежевыбритой подбородок, хотел ответить, но Вея потянула его за рукав, и он промолчал. В зал вошли Весенин и Сима. Извините за опоздание, сказала девушка. «Ничего, Акапун еще не появился», — сказал Шмелев. «Давно терпеливо жду вас, друзья», — раздался звучный баритон, и с волной озона в зале сформировались две человеческие фигуры в униках — мужчины и женщины. Мужчина был похож на Волкова, женщина — на Диану. «Хочу представить вам свою подругу», — мужчина повернулся к спутнице почти во всем копирующей жену Дарислава. «Это Диана, я прошу любить и жаловать. И она же моллюскор». В зале стало тихо. Потом прокашлялся Шмелёв. Он не знал о существовании подороги Капуна, потому что Искин при появлении в замке её не представил. Да и потом, уходя в бункер мультиверса, ничего контрразведчикам о Диане не сказал. Как вы её назвали? Диана? Нет, она, а, э, Малюскар. Это шутка? Никак нет, товарищ полковник. Он спас меня от ловушки чёрной дырыть мира, а я немножко подключил его нейропамять. Надеюсь, Диана не будет сердиться, что для видеовстреч Диана и с друзьями я выбрал её облик. Не буду. Улыбнулась Диана, разглядывая смущённую общим вниманием копию. Ощущение, что это искусственный видеоорганизм не было. Подруга Капуна вела себя как женщина земли. А почему Диана? Один земной художник назвал натурщицу Данаей, ответил Капун, определённо имевший в данный момент сходство с Дариславом. Вот я и сообразил добавить к твоему имени букву. Не хотелось обращаться к ней Диана 2. Что вы хотели сообщить, собирая нас? спросил Весенин из-за спин присутствующих. Как он посерьезнел. Вы правы, пора принимать решение, повторяю для тех, кто не слышал. Тьма собирается отрубить связь с нашей вселенной и намерен уничтожить портал, соединяющий его с Онякией. Предлагаю немедленно отправиться в район портала и переправиться на ту сторону в нашу вселенную. Ко мне вопросы есть? Есть, одновременно с Шапиро сказал Весенин. Всеволод улыбнулся, уступая. Прошу вас, дрожаще вы первый. Весенин из подлобья посмотрел на Капуна. Почему вы не оставили инструкции, как пользоваться мультиходом? Вопрос по сути был задан в третий раз и прозвучал недипломатично, поэтому Дарислав хотел было осадить физика за частую пренебрегающего правилами этикета, но Капун не умел обижаться. Старею, смущённо сказал он. Как никак мне уже больше 60 миллионов лет, Диана прыснула. Дарислав засмеялся. Шапира показал большой палец. Весенин поживал губами, взвешивая ответ, сказал наконец: "Шутки здесь неуместны, могли погибнуть люди. Ещё вопрос: что вообще происходит в Тьмере? Почему он решил ликвидировать портал, причём тут замок драконов?" "Эта тема требует долгого обсуждения", сказал Шапира. "Если хотите разобраться в нынешнем положении дел, то начинать надо с войны, которую развязали драконы смерти 60 миллионов лет назад. А развернулась она из-за того, что эти пернато-чешуючатые твари решили с благими намерениями, разумеется, изменить психику остальных цивилизаций под лозунгом «Только мы знаем, как надо управлять Вселенной». Весенин скептически поджал губы. «А вам это откуда известно?» «Скажем, мне сообщил...» «За разум!» — донесся веселый голос Дамира, находящегося в посту управления Эскора, но прислушивающегося к разговорам в смотровом отсеке Войдики хитро прищурился всеволод. Дарислав улыбнулся. Войдики были притчей во изытцах у Шапира. Он вспоминал их часто, и было неизвестно, как к этому относиться. Хотя физик утверждал, что жители гигантских пустот между волокнами галактических скоплений действительно когда-то поддерживали с ним связь. Несерьёзно, господин Шапир. Вы неплохой следователь, большой теоретик, а ведёте себя как Весенин поискал слово. Эстрадный клоун. Всеволод рассмеялся. Предпочитаю жить с улыбкой, дарить улыбку и тепло так, чтобы сердце радовалось. Это плохо? Это замечательно, поддержал Капон физика, на мгновение прижав к себе подругу. Редкое умение в нынешнем потребительском обществе. Но давайте заканчивать дискуссии. Дарислав невольно удивился, оценив жест вестника. Даже в самом жутком сне он не мог представить себе ситуацию, при которой кто-то мог обнять боевого робота, ушедшего в небытие цивилизации. Капон перевёл взгляд на хмурого Весенина. Не обижайтесь им, можно быть прекрасным исследователем-творцом идей и в то же время вести себя просто и непосредственно. Познание и шутка несовместимы, упрямо возразил учёный. Это сильно мешает накоплению знаний. Тогда позвольте привести вам высказывание классика литературы XIX века: Вечно познаваемо, вечно блаженно, но знать всё проклятие нечистого. Не знаю такого классика, буркнул Весенин. Эдгар По, восклобился Шапира. Браво, Капуша, ты немало потрудился, изучая нашу литературу. Ох, далеко не всю. Весенин по привычке пожавал губами, отвернулся, не рискнув продолжать в том же стиле. Что касается ситуации с драконами, продолжил Капон, тот трюк с замком был задуман ещё до нашего погружения в Тьмир. Они поняли, что проигрывают войну, и через лонякею сбежали из нашей вселенной в тёмную, с надеждой начать всё сначала в другом времени. Для этого в замке был оставлен десант. В одной из ветвей мультивселенной драконы создали гигантский производственный комплекс для выращивания мощного флота оружия. Сева, Капон посмотрел на шапера, правильно оценил их идеи. Каждый сбросик, как он назвал единицу этого флота, одновременно представлял собой фазовый преобразователь вакуума, против которого защиты просто не существует. Во всяком случае, я таковой пока не знаю. Видимо, умертвие, которое было найдено в Солнечной системе как наследие от драконов, тоже представляет более щадящий вариант сбросика. Если бы у драконов получилось реализовать идею реанимировать расу, они стали бы тем самым заразумом, о котором так ярко рассуждал Всеволод. Естественно, Вселенную при таком раскладе ожидала бы новая глобальная война. «Разве не властители Ланиакеи придумали эту идею с драконами?» — спросил Шмелев, не принимавший участия в обсуждении. Я имею в виду создание порталов замка и мультихода. Всё указывает на них. Разве не они задумали зачистить вселенную от грязи других цивилизаций, в первую очередь белкового формата? Властотели потомки драконов, вы ещё не поняли? Впрочем, как многие другие расы, в том числе с большой долей генома человеческой. Капун помолчал, лукаво усмехнулся. И моих создателей. Но властотели даже между собой не могут договориться о совместных действиях что подтверждает рейд их посланца крокодила в солнечную систему. Это был парламентант одной из цивилизаций Ланяки, которого ликвидировал тартарянский центр с помощью одного из уцелевших боевых роботов Джинна. С ними, кстати, нам ещё придётся столкнуться в будущем. Хотелось бы уточнить, почему наша четвёрка попала именно в тот мир, где драконы выращивали флот. Потому что Тананд был запрограммирован на запуск мультихода по последним координатам базы. Я уже говорил об этом. А вы уверены в том, что мультивселенная на самом деле пронизан тоннелями, хм, метро? скептически произнёс Весенин. Я до сих пор не слышал полностью научное определение мультивселенной. Может быть, он просто иллюзия? Мультивсесть система жизней, пожал плечами Капон. В нём развёрнуто бесконечное количество измерений и метавселенных со своими физическими законами и константами. Это лишь в нашей десятимерной развёрнуто три измерения, а остальные семь свёрнуты в струны. Всевал от добавить своё мнение. Шаперовски вскинул брови, а заданные что стрелки переведены на него. Вообще-то я не хотел теоретизировать, но раз уж мне доверили, в нашей метавселенной действительно развёрнуты пространственные измерения, формирующие объём. Остальные свёрнуты и представляют собой так называемую квантовую пену. В мультивселье же спрятано тысяч других, в том числе измерения психологической полноты, как называют их э, мои знакомые «Что еще за таинственные знакомые?» — поинтересовался Шмелев. «Скажем, войдики, не сбивайте меня, Илья. Многие специалисты пытались представить, как выглядит хотя бы четвертое измерение, как дополнительное или иное, но какое иное. Даже мне это трудно сделать, я его просто чувствую иногда. В массе же своей человечество просто не имеет нужных органов чувств, потому что сформировано трехмерностью». Так вот мультивсеверс должен реализовывать все формы материи, все измерения, в том числе духовно-чувственные сферы, к примеру, любви, страдания, боли, страха, других человеческих эмоций и чувств. Весенин попытался вставить слово, но его одёрнула Сима Саблина, подождав немного, Шапер опродолжил: "Да и не только человеческих, но и эмоции тех же драконов и ядран. Драконы выбрали для своих нужд миры почти идентичные нашему, трёхмерные, А могли бы и четырехмерные, и шестимерные, и вообще не пространственные, а цифровые. Весенин все же рискнул вмешаться. «Интересно, как вы лично представляете эти другие, особенно непространственные, пространство боли? Бред!» Всеволод улыбнулся. «Все очень просто. В этих метавселенных вместо длины, ширины и высоты развернуты эмоции разной интенсивности. Высота там, условная, конечно, представляет собой очень сильную боль. Шарина сверлящую, типа зубной, длина ноющую, либо в других метомирах реализуется сразу несколько типов психологических процессов: боль, страдание и радость, когда боль проходит. Демогогия. Ну, возможно. Вы не правы тем, сказал Капун. Перед тем, как меня нашли мои друзья, я побывал в паре таких. Ощущения не передаваемы. Вы серьёзно? Капун посмотрел на Дарислава, и тот поднял руку, призывая всех к молчанию. «Совещание закончено. Через пять минут стартуем к Тьмерскому порталу. Порядок следующий. Капун с... эм... Э, Дианай, фрегат Великолепный и Аскор Салют. Находим купы, по команде переправляемся в Ланиакею. Если там нас будут ждать пограничники Ланиакеи, выходим на маяк за пределами скопления, не ввязываясь в драку. Капитаны?» «Принял», — донесся голос Дроздова. «Готов», — присоединился к нему Довлетьяров. «По местам. Разошлись по каютам». Дереслав проводил Диану до её апартаментов, поцеловал. Как ты жить буду? Слабо улыбнулась она, потом жалобно сморщилась. Домой хочу. Скоро всё кончится. Ты молодец, хорошо держалась. Я-то подготовленная и то справилась с трудом, а представляешь, каково было Вии. Во-первых, она тоже не из института благородных девиц, да и осталась все володом добровольно. Другое дело, что никто не рассчитывал на такое длительное путешествие. Хорошо ещё все волод всячески поддерживал подругу. По-моему, он влюбился. Кстати, Вея призналась, что он фанат э-э интима. Из-за этого она прозвала его Фантоцци. Кем? Фантоцци персонаж итальянского фильма XX века, про образ любителя заниматься любовью в любое время суток и где угодно. Дарислав улыбнулся. Не знал за ним такого греха, хотя все его действительно живой, искренний человек, а не учёный сухарь. Он потянулся к её губам ещё раз, и Диана, смеясь, прижала палец к его губам. Не превращайся в фантоци. Ты против? Нет, но всему своё время, чудо моё. Я даже готов стать напарником всевала до по идее в любое время суток, лишь бы ты меня целовала. Это ещё что за косой комплимент? Вовсе не косой, потому что поцелуй любимой женщины и есть чудо из чудес. Диана засмеялась. Хитрец. Адмирал. Адмиралы так легкомысленно себя не ведут. А как они себя ведут? Диана поцеловала его и скрылась за дверью. Он постоял несколько мгновений, грезя с открытыми глазами, послал двери воздушный поцелуй и побежал в рубку. Проблемы возникли в тот миг, когда оба земных корабля выплыли из атмосферы маховика. Вся небольшая псевдопланета объёмом действительно близкая к аналогу земной луне была окружена миллионами плавно меняющих очертания призраков, от чего казалось, что белое небо пульсирует, накрытое чем-то искривстой вуалью. Адмирал послышался озабоченный голос капитана Дроздова. «Жду решения». Дорислав невольно кинул взгляд на сопровождавшую российские корабли пару из скинов. Сердце заработало, как отбойный молоток, напряглись мышцы живота. Выбираться из расслабленного состояния в активное было непросто, а воевать с кем бы то ни было не хотелось категорически. «Капун, если ударим первыми...» «Не надо меряться с ними мускулами, адмирал», прилетел ответ вестника, сопровождаемый успокаивающим импульсом. Маранис сотни рефлекторы, реагирующие на вирусное воздействие, нечто вроде иммунной системы организма или системы наших беспилотников на границах солнечной системы. Их интеллект высок, но ограничен, да и не особенно им нужен, потому что они лишь связующее звено с хозяином, мозгом Тьмиры. Предлагаешь уйти по-английски? Как? У нас существует такое выражение, уйти по-английски, то есть не попрощавшись. Не знал, удивлённо сознался Капун. Удивительный язык русский, сколько же в нем интересных сравнений. Да именно так мы и удалимся, не прощаясь. «Внимание всем!» — объявил Дорислав вслух. «Уходим на струнах, встречаемся у Куба. По команде!» Эфиром завладела тишина. Сетка прозрачной икры-маран начала сжиматься. Дорислав досчитал про себя до трех. «Погнали!» Белый космос мгновенно почернел и спустя краткий миг вновь стал белым. Скоро вышел в районе расположения портала Вланякею, сохранившемся в памяти компьютера координатами, но космолётчики не увидели ставший ориентиром прозрачный куб. Рядом выпрогнал из пустоты, покрытой слоем искор фрегат великолепный. Капуна и Малю скоро не было, но они уже прибыли сюда раньше, судя по мыслям голосу вестника. Кажется, мы опоздали. По спине пробежал ручеёк мурашек. Что ты хочешь сказать? Тьмер уничтожил портал? Не может быть. Куб где-то прячется в другом месте. Адмирал, укореженно проговорил Капон. Я уже проверил. Дреслав очнулся. Внимание, портал уничтожен. Объявляю минутный брейнсторминг. Жду предложений выхода из ситуации. Волна интеркома принесла начавшийся на борту Эскора и фрегата шум. Ошаломлённые космолётчики начали обсуждать случившееся. Дар послышался по личной линии голос Дианы. Может быть, Капон ошибся? Не думаю, выдохнул Дреслав. Ощутив прикосновение к шее влажного тампона, автоматика Кекса принялась ухаживать за вспотевшим человеком. Что делать, думаю? Шум стал громче, в разговор вступили Весенин и Шмелёв, резко ответивший ему в ответ на обвинение физика в адрес Капуна, досталась и Шапира. Решение тьмыра невозможно предсказать, извиняющимся тоном начал отвечать Капун. «Подождите, дружище, есть идея», — вмешался в обсуждение Всеволод, не отвечая на выпады Весенина. «Тишина на палубах», — рявкнул Дорислав. Голоса космолётчиков стихли. «Говорите, Всеволод». «Мультиход», — сказал Шапир. «Почему бы не попробовать вернуться в нашу Вселенную через метро Мультиверса?» Внезапно вокруг кораблей и пары эскинов, выглядевших горами по сравнению с мышами, в радиусе 50 километров начали возникать прозрачные переливчатые облачка. Это были марание, получившие очевидно целеуказание от своего патрона. С каждой секундой их становилось всё больше, и пространство вокруг начало зыбиться, плыть и качаться, заставляя корабли плясать на невидимых волнах. "Капон, что молчишь?" заговорил Шмелёв. "Идём обратно", сказал Капон. "Попробуем осуществить идею Всеволода". "Попробуем?" взвёлся Весенин. "Мы на грани гибели, а вы собираетесь экспериментировать?" "Успокойтесь, тим", послышался мягкий голос Симы Сабленый. «У вас есть собственные идеи?» Физик не ответил. «Назад!» — жестко приказал Дорислав. Фрегат исчез. За ним последовали и скины. Перед тем, как провалиться в недолгое состояние нокаута, Дорислав успел увидеть, как к эскору ринулись облачка «Моран», но корабль уже нырнул в струну ВСП-режима. Маховик вырос перед беглецами шерстистым черно-зеленым шаром, превратившимся после броска в режиме шпуга в исполинский клубок мхов разной плотности и конфигурации. Вокруг него плыл реденький поток призраков, отреагировавший змеиным изгибом, как живое существо. «Не стрелять!» — предупредил Дорислав. «Садимся на площадь перед замком». «Я подстрахую», — пообещал Капун. За кормой скоро стали проявляться прозрачные капельки маранских призраков, догнавшие беглецов. Тьмир явно намеревался покончить с вирусами, угрожающими его здоровью. Но великолепный и вслед за ним салют нырнули в заросли чудовищного мха, продавив защитное поле псевдопланеты, и Дорислав не увидел прибытия всего Маранского флота. Посадка не заняла много времени. Один за другим корабли зависли на высоте сотни метров над вымощенной базальтовыми плитами площадкой, держа оружие на готове. «Что дальше, адмирал?» — поинтересовался Бугров. «Придется оставить корабли», — сказал Капун. «Размеры порталов не позволят объектам с такими размерами пройти ворота мультихода». «Ну, нет», — послушался голос Давлетьярова. В противном случае Тмер уничтожит и маховик, и замок, и оставшиеся машины. Дьявол, я не имею права, Дэриан, сказал Дарислав, вполне понимая чувства капитана. Вас никто не обвинит в том, что вы бросили Аскор. Может быть, Тмер и не уничтожит корабли, если мы оставим их здесь ждать в автоматическом режиме. Дома обсудим ситуацию и что-нибудь придумаем, как их вернуть. Я могу остаться, вдруг объявил Шапира. Секунду тишины сменили смешки и реплики космолётчиков. Опять на подвиги потянула, протянул кто-то. Не gloпите, все волод, буркнул Шмелёв. Попробую договориться с тмиром, вдруг получится. А если не сможете, ну так что ж, не велика потеря. Что такое в конце концов один человек, мгновение вечности и миллиметр бесконечности, то есть ничто. Вы даже с драконовским компьютером не смогли договориться, брюзгливо заметил Весенин. Вот и закончу работу. Все волод вы не сможете начал давлеть Яров. «Управлять эскором?» — догадался физик. «Почему же? Я изучал основы космовождения. К тому же я буду не один». «Я останусь с тобой», — послышался голос Вии Аматуни. «Нет, дорогая, ты пойдёшь со всеми». «Не пойду». «Не спорь, дорогая, обещаю, что мы встретимся». «Где?» «Здесь или на Земле, но обязательно». «Мечтатель», — пренебрежительно пробормотал Весенин. «Минуточку, друзья», — сказал Капун. «Хочу объяснить кое-какие нюансы. Всеволод не просто учёный-универсалист, он посланник, только не смейтесь, за разума. Волна тишины омыла отсеки Эскора, кто-то хихикнул. Да же, Вуда и только. Что за шутки? недовольно проговорил Шмелёв. Прошу прощения, это не шутки. Всеволод Шапера посланец Заразума из иной ветви мультиверса, чуть опередившей нашу. Я сам узнал это недавно, так что не надо над ним издеваться. А теперь давайте переселяться в замок. Я пойду первым на строй мультиход уже начал настраивать, и мы отправимся в самое большое метро, а по сути в глобальную, если говорить точно, нейросеть большой вселенной. И всё-таки я хотел бы, произнёс Васинен, тем помолчите наконец, оборвал его Шмелёв. А где же уважение? оскорбился физик. Где демократия? Я имею полное право высказывать своё мнение. Вернёмся на землю, тогда и выскажете. У меня малюсенький вопросик, сказала Сима. Насколько я понимаю, заразум, то есть постразумная система, появится в космосе через тысячи, а то и миллионы лет. Неужели его носители будут выглядеть как люди? Судя по высказываниям известных учёных, уже через 100-200 лет человечество полностью перейдёт в форму машинного интеллекта. Цифровизация уже сегодня позволяет заменять человеку любой орган, даже мозги. Послышали стихи и реплики. Чей-то смех. «Отличный вопрос», — одобрительно сказал Весенин. «Вывели фантазёра на чистую воду. «Вы ведь, господин Шапира, человек?» «За разум изменится», — ухмыльнулся Всеволод. «Вариантов много, но я точно не знаю, сохранит ли человек облик. Что касается меня, то я всего лишь носитель переданного мне знания, представитель человекообразного гуманоидного за разума и почти ваш современник». «Хватит издеваться над...» — начал Весенин. «Разговоры закончены», — прервал его Дорислав. «По местам, переселяемся». «Капуна, как же вы?» спросил Довлетеров. «Ваш, эм, физический носитель еще больше?» «Я создам клон. Основной организм останется здесь. А как личность пойду вместе с вами». «А где она?» «И она со мной. Все, друзья. Маранский иммуннозащитный флот уже окружил тьму, Питер. Пора высаживаться». На волне интеркома снова установилась тишина. «По местам», — повторил Дорислав. И началась суматоха. Погрузили на катера тела погибших и реанима камеру с телом Добужанского. Перенесли часть оружия, кое-какие припасы, забрали Фозмов и покинули корабли, предупредив компьютеры фрегата и эскора о вынужденном отступлении. Дарислав представил, как прощаются с кораблями капитаны космолётов, и его резануло по сердцу тоска. Расставание с друзьями всегда тяжёлая вещь, и не имело значения, что в данном случае друзьями были искусственные интеллекты Твердыня и Калиф. Оставили Катера у колоннады замка, обошли статую дракона, собрались в коридорчике у переговорной, где уже возился Капун в образе Дарислава. Дианаи стояла рядом, но сразу подошла к Диане, я вно чувствую себя не в своей тарелке. Диана обняла её за плечо, заговорила, пытаясь отвлечь. Всё готово, обернулся вестник. Я соорудил общий переходный бункер, и мы отправимся все вместе одним разом. Куда именно? спросил Шаппер. Ещё на бортуе скоро договорились, что он проведёт всех и вернётся обратно. Это сюрприз, улыбнулся Капон, подошёл к физику, прошептал ему что-то на ухо. Ага, вскинул бровь Севалот. Это возможно? В мультивселенной возможно всё, рассмеялся Искин. Даже невозможное. Проходить, товарищи, раненные и женщины вперёд. Справа от псевдокресла Таната в кристаллической стене протаял широкий прямоугольный проход. Возмы понесли саркофаг с телом до Бужанского, а за ним два ящика с телами убитых полковником Серёгиным двинулись Диана, Йоко Педианая, Сима Сабрена, Жозефина Гилера, Таисия Котик с борта великолепного и Дарья Черкесова. Затем последовали мужчины. Дарислав задержался, обняв все володы. Не знал что-то представитель заразума, улыбнулся он. Да какое это имеет значение, ответно улыбнулся Шапира. Я такой же человек, как и все. «Уверен, что делаешь правильный выбор?» «Уверен, что задал правильный вопрос», — прищурился Всеволод. «А какой правильный?» Тим Весенин спросил бы, достоин ли я звания посланника за разума. «Я не Тим Весенин. А что касается оценок, достойны ли люди вообще стать за разумом, этически более зрелой структурой, чем современное человечество?» Всеволод озадаченно подергал себя замочку уха. «Почему нет?» Томас сам говорил, что мы люди погрязли в алже разврате в поиске всё большего количества уродских удовольствий. Есть такое, что меня бесит, но ещё я говорил, что только мы люди способны сопереживать и любить. Если сможем сохранить эти качества, то шанс у человечества будет, и когда-нибудь оно отбросит всё зло и вырастет племя ангелов, не способных не лгать, не обманывать. Пример уже есть, вот он. Все влад притянул к себе не сопротивляющуюся вию. "Альстец", засмеялась женщина. Дарислав поцеловал её в щёку, не оглядываясь, зашагал прочь, последним пересёк порог мультихода. Он оказался в помещении размером с вагон древней электрички. Всего живых пассажиров набралось 27 человек, не считая лежачих, но в вагоне мест хватало. "Минутка внимания", попросил Капон, выходя вперёд и оборачиваясь к молча стоявшей толпе космолётчиков. "Надеюсь, расчёт мой точен. Мы осуществляем квантовый скачок" Но ничего сверхъестественного не произойдёт. Ощущения не будут отличаться от тех, что мы испытываем при веспе в режиме. Однако всем зараспить шлемы и активировать все средства защиты. На всякий случай. Сядьте на пол. Я постою, гордо сказал Весенин. Сядьте на пол, тяжело сказал Шмелёв. Физик вздрогнул, сел вслед за остальными. Капун обнял Диану. Поехали. Темнота оборвала сознание космолётчиков. Никакого движения относительно чего-то материального мультиход не создавал, но Дариславу показалось, что он упал в глубокий чёрный провал, а когда очнулся, не сразу понял, где находится. Космолётчики сидели на грубо пористом чёрном полу пещеры. Во всяком случае, так выглядело куполовидное помещение со срезанными трещинами и коверными стенами. Оно не было освещено, но через вертикальную щель в стене в сотне метров от сидящих пробивался свет. Сила тяжести в этом месте была в несколько раз меньше земной, а тишина в помещении стояла поистине гробовая. Световая щель внезапно расширилась. В помещение влился косой поток света, в котором танцевали струйки пылинок. В голове послышалась мысля речка Пуна. «Выходите». Зашевелились, вставая, обмениваясь репликами. Дорислав сидел к щели ближе всех, поэтому выбрался через нее наружу первым и остановился шокированный, открывшейся панорамой. Вышел он из центральной горки кратера, окольцованного валом застывшей лавы. Небо над кратером было угольно-черным, с роскошной звездной вуалью, и в нем слева висело над валом око солнца, а справа виднелась серо-зеленовато-голубоватая сфера планеты, испощренная белой сетью облаков. «Обалдеть!» — раздался в наушниках голос брата. «Земля!» Хор голосов был ему аккомпанементом. Подошла Диана. «Не верю глазам. Мы... дома?» Над валом пролетела очередь сверкающих звёрен, в небе просияла сеточка из колечек сооружий. Дома расслабился он. Капун доставил нас на Луну, прямо из Тир, не Капун, мультиход. Однако настраивал Танатон. Мой воспитанник, почти сын, согласился Дарислав. Кстати, я их не вижу с Дяной. Скоро увидимся, прилетел голос из киновестника. Я сбегаю за клоном. Перетащи домой все, Волода. Он сам сможет вернуться, когда захочет, или вы к нему подниметесь. «В тьмер я больше не ногой», — с испугом заявила Диана. Раздался удаляющийся смех, и снова наступила тишина, но не гробовая, а живая, теплая, полная радостных обещаний. Декабрь 2022-го.